Рассказывает Мира Тристан. Аня привезла много сладостей и разного необходимого для хосписа. Они с сестрой написали в чат соседей дома, где живут, и собрался целый чемодан. Анин папа, Алексей, умер две недели назад у нас в хосписе. У Ани прекрасная маленькая восьмимесячная дочка, и Аня всегда приезжала к папе с малышкой. Мы все ее нюхали. Да, нюхали. Я как-то взяла ее на руки и пошла с ней гулять по хоспису, пока родные были рядом с Алексеем. Мы зашли к докторам, пошли к медсестрам, и все спрашивали, можно понюхать? Это такая терапия для персонала в хосписе. Сегодня Аня сказала, что раньше, когда она думала о смерти, то хотела бы, чтобы это случилось быстро и внезапно. А сейчас, особенно после смерти папы, полностью изменила свое мнение. Она не хочет внезапности потому что теперь у нее не осталось сожаления что она хоть какую-то малость не додала отцу. я сказала ему все что хотела сказать и сделала для него все, что только могла сделать не знаю как бы мне сейчас было, если бы у меня не было такой возможности.